261. Гуру. Распространение новых идей и овладения сердцами человеческими идет через посредство мысли. Мысль не знает ни преград, ни расстояний, ее нельзя остановить. Прочность и сила этих идей в том, что корни их находятся в мире надземном, в то время как старые, смещаемые идеи этого основания лишены. Они, как говорится, и жили себя. Поэтому и рушение всех построений на прежних разрушенных основаниях уже неизбежна. Победа новых идей, обеспеченных соответствием с требованиями эволюции.